Глава двадцать После осмотра лекарь заверил, что здоровью и жизни парней ничего не угрожает. Вот и славно, все таки некоторые опасения у меня оставались. Хорошо, что их осмотрел профессионал. Вечерело. Отец с лекарем расположились в гостиной за графином легкого фруктового вина. А у меня родилась идея, как развлечь детей. Решила пригласить с собой Лизу чтобы дать возможность мужчинам спокойно посидеть. «Может быть, ты согласишься поучаствовать со мной в одном мероприятии, если, конечно, твой батюшка будет не против?» — спросила я у девочки. Ее глаза загорелись любопытством и азартом, она с надеждой взглянула на отца, а он утвердительно кивнул. Зашли в комнату к парням и убедились, что они еще не спят и состояние оценивается как удовлетворительное. Прихватив их, мы отправились на кухню. Думаю, что сегодня идеальный день, чтобы попробовать сделать безе. Фидось я уже прибрала кухню и сейчас с интересом ожидала, что же я буду делать. А рецепт, собственно, простой. берем рассол у маринованного горошка, добавляем в него немного сахара и начинаем интенсивно взбивать вилкой, постепенно докладывая сахар. Сюда бы, конечно, миксер, но чего нет, того нет. Я попросила мальчишек взбивать массу. Мне кажется, они не верили мне и не думали, что из всего этого что-то получится. Но с радостью согласились поучаствовать во всем. А потом дети с удивлением стали замечать, что взбиваемая жидкость начала приобретать густоту и белый цвет. Парни сменяли друг друга, потому что, во-первых, это нужно было делать быстро, а во-вторых, каждому хотелось поучаствовать. Когда в миске была уже белая пена, Такое состояние называется «до мягких пиков». Я решила остановиться. Дальше попросила Лизу с помощью столовой ложки выложить красивые башенки из этой пены на противень. А противень Федосья положила в теплую, но не жаркую печь. Теперь оставалось минут 30 ждать, когда все приготовится. Всем было очень интересно, что же выйдет из моей затеи. А пока сидели и обсуждали события прошедшего дня. И самое главное событие это, конечно, поход за медом. Лиза на парней смотрела как на героев, думаю, что у них появился первый поклонник в ее лице. И вот кульминационный момент. Открывается заслонка печки, и нашим глазам предстает противень с красивыми, аппетитно поджаренными башенками. Все и дети, и кухарка замерли в предвкушении. Пробовали очень осторожно. Мне было приятно смотреть на такие. Удивленно счастливые лица. Даже я до последнего сомневалась, получится ли. Просто не знала, как поведет себя гороховый рассол, будет ли взбиваться, а может быть, в этом мире действуют какие-то другие законы физики. Был еще один спорный момент: как все это запечется. Потому что с печкой я раньше дела не имела. А теперь просто получала удовольствие от того, что все удалось, и я смогла удивить не только детей, но и Федосью. Ну что, признаете, что я выиграла спор? Радостные изумленные глаза, а также полные рты, были мне ответом. Время было позднее, малышка терла кулачками глаза, нужно было заканчивать посиделки. Взяла Лизу на руки и пошла в гостиную. Мужчины как раз хотели идти искать нас. Константин Львович подошел и забрал из моих рук девочку. Они с батюшкой успели попробовать и оценить новое лакомство. А Лиза с гордостью сообщила о том, что она участвовала в процессе изготовления. «Мне нравилась эта девочка». Я с улыбкой смотрела на ее довольное лицо и радовалась. Ее отец как-то внимательно посмотрел на меня и попросил показать приготовленные для них комнаты, чтобы он мог уложить дочь спать. Пожелала спокойной ночи и легких снов Лизе и попросила горничную Аню проводить наших гостей. Мы еще немного посидели с батюшкой у камина, но усталость брала верх. Надо было отправляться, отдыхать. Завтра новый день, завтра новые дела. Мне кажется, что уснула я до того, как моя голова коснулась подушки. Помню, как зашла в комнату, помню, как, переодевшись, подошла к кровати, а дальше не помню. Ночью мне снился сон, что я опять, как начале, беседую с богиней Ладой, мы стояли на берегу какого то моря и свет от луны прочертил дорожку по воде легкий ветерок приятно охлаждал мое лицо а неспешные волны ласкали босые ступни приветствую дитя поприветствовала меня богиня не жалеешь что согласилась и осталась в моем мире она улыбалась мягко по доброму пройдемся спросила лада на ее ногах обувь так же как и у меня отсутствовала Оглянувшись, увидела, что за нами оставалась цепочка следов на мокром песке, которую почти сразу уничтожала набежавшая волна. Растерянная, не понимая, происходит этот разговор у меня в голове или это сон, наблюдала за молодой женщиной, идущей рядом. «Хочу сделать тебе подарок», — продолжила богиня. «Уходя, ты хотела увидеть лицо мужа, когда он узнает, что остался ни с чем. Могу показать. Хочешь?» Я задумалась. Действительно, еще недавно такое желание у меня было, и очень сильное. Но теперь, после всех событий, которые произошли в этом мире со мной, желание мести отступило. Я ничего не забыла и не простила, но отпустила — это Сашина жизнь, и это его решение. С результатами этих решений ему и жить дальше. А как жить, зависит только от него. «Нет, не хочу». Уверена, что он сполна получил за свое предательство. Юля его так просто не отпустит. Этого знания мне достаточно». Ответила я, понимая, что действительно так думаю, и испытала огромное облегчение. Мне показалось, что в эту минуту я с себя скинула тяжелый камень, легче стала передвигать ногами, дышать, жить. «Спасибо», — только и смогла проговорить я, «не в силах объяснить то, что творилось внутри». «Живи и будь счастлива, ты мне это обещала», — улыбнулась женщина, и на ее лице появились милые ямочки, а сама она пропала. Моргнула, открыла глаза, уже утро. Солнце светило в окно, а по потолку бегал солнечный зайчик, отразившийся от распахнутого окна. «Я жива, здорова, меня окружают хорошие люди, а со всем остальным справимся». От сна осталось приятное послевкусие. И улыбка сама наползла мне на лицо. Потягушечки, зарядка, водные процедуры, переодевание. все в очень быстром темпе. В голове начала составлять план на сегодня. Хотела осмотреть сад. Надо точно понимать, что у нас есть и в каком состоянии сейчас все находится. Еще не забываем о том, что у нас в доме гости. Было бы неплохо каким-либо образом задержать Константина Львовича у нас в доме, Для того, чтобы он проконтролировал выздоровление парней. По сложившейся традиции отправилась завтракать на кухню и совершенно не ожидала так рано увидеть кого-либо. Тем неожиданней была встреча с бароном и его дочерью. Кира Андреевна, доброе утро! Комнаты гостей располагались рядом с моими, затормозить не успела, и со всей дури, а ее у меня много, влетела носом в твердую мужскую грудь. Схватилась обеими руками за нас и на некоторое время потеряла связь с действительностью от боли. Он успел придержать меня за талию, чем спас еще и от падения на попу. Лиза в это время стояла рядом, зажав руками рот и с глазами, полными испуга».